Вы не потребовали объяснений относительно корейца? — О, что вы, мистер Руднев. — Конечно же. Всеволод Федорович не без интереса наблюдал за изменчивым лицом англичанина. Вот тень обиды промелькнула, вот проступило сочувствие. Адмирал назвал инцидент недоразумением и, как мне показалось, даже удивился вопросу, считая, по-видимому, что ничего и не случилось. В интонациях бы или была какая-то неуверенность. В 7.30 утра Рудневу сообщили о начале военных действий Японии против России. С императорского судна «Нанива» на борт всех иностранных судов, за исключением русских, поступила телеграмма адмирала Урио. «Я должен атаковать военное судно. Со всеми силами, состоящими под моей командой. Имею честь быть вашим покорным слугой. Урио — контр-адмирал». В девять утра капитаны стоящих в Чемульпо судов съехались на Тальботе. Там Рудневой ознакомились с телеграммой. В полной тишине Всеволод Федорович прочел текст. Левис Бейли, битый час проговоривший Сурию за плотно закрытой дверью и не столь сухо, как в пересказе Рудневу, следил, затаив дыхание за русским капитаном. Итальянец Бореа смотрел с оттенком мистического ужаса, относясь к Рудневу как к капитану покойников. И только капитан Паскаля Виктор Сенес был полон глубокого сострадания. Сколько раз говорил он Рудневу, что климат Чемульпо вреден для его здоровья. Но русский капитан вежливо улыбался, делает вид, что принимает шутку за чистую монету безо всяких намеков. «Как видите, мистер Руднев, — вкратчиво произнес Бейли, — Нам ничего не остается, кроме того, чтобы покинуть Чемульпо до полудня. Ведь эти вероломные японцы начнут, как сказано, в 4 их ничто не остановит. Увещевание к моему глубокому прискорбию ни к чему не привели. «А что, если мы проводим варяк до нейтральных вод?» — спросился нас «Команда Паскаля полна решимости. Это будет расценено как нарушение нейтралитета», — отрезал Бейли, и, обращаясь к Рудневу, спросил — «И что же вы, мистер Руднев, намерены теперь делать?» О, англичанин знал много вариантов решения. Опыт за столетия накопленной владычицей морей стоял за ним. Можно было формально продать варяг тем же французам, можно было бы в конце концов сдаться японцам, не столь уж сложная дипломатическая игра обезопасила бы команду от каких-либо уничижений. Все равно ведь это не будет считаться позорным при таком-то перевесе сил противника. Мало ли что бывает в этой жизни. Впрочем, все иное явно безумно. Морская история не знала таких тяжелых условий. Один крейсер «Осама» превосходил по количеству артиллерии оба русских корабля. Нельзя представить себе, что этот офицер, знакомый со всеми океанами, побывавший во всех цивилизованных странах, способен проявить фанатизм, присущий этим варварам. А Всеволод Федорович в эти секунды видел перед собой родное село Ядское Тульской губернии, белую церковь с голубым куполом, огромный пруд неподалеку от их флигеля с огородом, а в пруду самодельную лодку, сделанную вместе с отцом и отца в морском сюртуке с лиселями, красным нахимовским воротником, который следит за мальчишескими сражениями время от времени отдавая сиплым голосом команды-советы. Всякий раз после боя отец гладил русые вихры сына, и все равно, битому или не битому, напоминал главный пункт устава Петра Великого. «Запомни, водя, корабли российские ни перед кем не должны спускать своего флага. Жаль, не суждено мне увидеть тебя моряком». «Ваше решение, мистер Руднев», — повторил бэйли Мы будем прорываться. Выходя, он не подал руки никому из ошеломленных капитанов. Катер с Рудневым отвалил от борта Тальбута. С этой минуты ситуация стала напоминать цирковое зрелище времен гонения христиан язычниками. Иностранные суда в почтительном отдалении превратились из носителей морской чести в зрителей, смотрящих с безопасных трибун на смертельный турнир двух русских судов с целой эскадрой гладиаторов, вынужденных идти на бой, с почти игрушечными мечами в руках. На Варяге Всевладу Федоровичу вручили пакет из русского консульства с разрешением выйти из бухты. Руднев заперся в каюте. Наступили самые трудные в его жизни двадцать минут одиночества. Вспоминалась Россия, детство, молодость. Он мысленно попрощался с семьей. Офицеры восприняли известие Руднева хладнокровно. Единодушно решили, в случае неудачи, взорваться вместе с кораблем, но ни в коем случае не сдаваться в руки неприятеля. Производство взрыва было поручено ревизору Крейсера, Мичману Черниловскому Сокову. Команда «Варяга», замерев, слушала своего командира. «Сражаться на нейтральном рейде не будем», — говорил он твердым голосом. и помните что у русских слова «сдаваться» нет. Сдаваться позволительно только при игре в шахматы. Честь обязывает нас идти на прорыв. И напомнил слова устава Петра Первого. Исполнять свои обязанности точно, спокойно, не торопясь. Особенно комендоры, продолжал Руднев. помни что каждый снаряд будет нести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, давая мне знать. Руднев перевел дыхание. На него во все глаза смотрели старшина Трюмных, Семенов, Вестовой Чибисов из деревни Рахлева, Гарнист Ярославцев из села Покча, Комендор Крутиков из Рязанской Ольховки, Минер Бакалов из Подворонежа, Боцман Кузнецов из Астраханской губернии. Вся команда. Вся крестьянская Россия, привыкшая собирать в кулак все силы во время сева и уборки урожая. Или воевать, если придет нужда. Боцман Петр Орешин запасся вторым кормовым флагом, чтобы не было повода думать о сдаче. Командиры напутствовали матросов. На вашу долю выпало первыми засвидетельствовать свою любовь к Отечеству. О себе они не думали. На суше... Русские офицеры того времени шли в бой во весь рост, одновременно командуя, чтобы солдаты ползли и несли потери вдвое больше, чем нижние чины. А что уж говорить о море? Помолимся Богу перед походом, и с твердой верой в милосердие Божие пойдем смело в бой за веру царя и Отечества. — Ура! — так закончил свою речь капитан. В 11.20. Хитро изловленное и попавшие в безвыходную западню русские, как выразился корреспондент Дейли Мэйл, снялись с якоря. Варяг шел впереди и клался колоссом, решившимся на самоубийство, писал очевидец-итальянец. Волнение оставшихся иностранных моряков было неописуемым. Палубы всех судов покрыты были экипажами. «Боже, царя храни!» — грянул с русских кораблей шестисот голос хор. На Эльбе, не стесняясь, плакали эмоциональные итальянцы. «Сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам!» На мостике варяга неподвижно и спокойно стоял капитан. Воздух был чист, и море успокоилось. Подвиг великого самопожертвования принимал эпические размеры. «Царствуй на страх врагам, царь православный!» Русский гимн подхватили иностранные экипажи, оркестры и Эльбы, и Паскаля, и Тальбота. Молча следили за происходящим лишь американцы. Варяг с корейцем удалялись, но пение было еще слышно. Иностранные офицеры вооружились биноклями, моряки, затаив дыхание, напрягали зрение. Иностранцы переживали непростой момент, провожая людей на явную гибель. «Варяг» был обречен при всех комбинациях, особенно же при совместном действии с лодкой «Кореец», малый ход, который стеснял «Варяга», а пушки старой системы не достигали цели. В конце концов, Бейли и СНС подписали совместную телеграмму у Рио. На основании международных законов порт Чемульпо нейтрален. Мы энергично протестуем, но было поздно. Да и без того... Японцы прекрасно понимали, что уриу не имел права входить в переговоры с командиром «Варяга» и, строго говоря, обязан был действовать через Корею. Советуя нейтральным судам покинуть нейтральную гавань, ури ушел на откровенное самоуправство и оскорбление Кореи. Руднев в эти минуты думал только о том, с какого борта окажется противник, силы которого даже ему были неизвестны. Думал и о горячих проводах незнакомых людей, пойдет ли это на пользу, не подорвет ли дух экипажа. Сознание страшной ответственности за людей и корабли затемняло остальные мысли. Без твердой уверенности в матросах он вряд ли принял бы решение о вступлении в бой. Двадцатилетний граф Алексей нирот припал к окулярам дальномерной станции. Прямо по курсу показались японские корабли, В строю пелинга стояли громады японских крейсеров «Осама», «Нанива», «Токачиха», «Чиёда», «Акаши», «Нитока», да еще восемь миноносцев. Оба выхода из бухты были перекрыты. Соотношение в крупной артиллерии, как позже выяснилось, было 84 к 24, мелкой 97 к 10, в количестве минных аппаратов 42 к 6, пользу японцев. Облитый круповской броней, совершенно непроницаемый миноносец «Миказа» с тридцатью восемью орудиями на борту, в принципе, один мог бы справиться с несколькими такими крейсерами, как «Варяг», практически лишенными всякой брони. Нирот доложил, на «Адмиральском» сигнал сдаться. На «Варяге» и «Корейце» взвелись русские флаги. Отказ сдаться японцы приняли за оскорбительную насмешку. Священник Михаил Руднев торопился провести молебен, но не успел облачиться, лишь осенил варяг крестным знамением. Громыхнул первый выстрел сосамы, а через несколько минут один из снарядов пробил иллюминатор, и вся утварь утонула. Стрелки корабельных часов подходили к двенадцати. Варяг не отвечал, Руднев решил выйти за пределы корейских вод. Вся команда действовала четко, как на маневрах. Ровно в полдень, минута в минуту, с Варяга раздался первый ответный выстрел. Японская эскадра из 16 вымпелов била только по Варягу. На обреченный крейсер обрушился шквал огня. Сразу же был снесен верхний мостик, в штурманской рубке возник пожар, перебитые фок-ванты. Старший офицер Степанов обходил крейсер, руководил тушением пожаров. «Убит мечман Нирот», — доложили Рудневу. И все дальномерщики первой станции. Сердце сжалось, это было только начало. От юного графа осталась лишь рука с дальномером, да на орудии номер два, ребро и внутренности. Чуткий слух капитана улавливал прорехи в орудийном гуле. Третье орудие запрашивал он. Вся прислуга убита или ранена, докладывали ему. Мичман Губин отказывается от перевязки, разбита чашка ноги. И тихо добавляли «пожар на шканцах», «горят патроны» с бездымным порохом. Черниловский сокол полез в открытые двери порохового погреба, с ним двое матросов с врансбойтами. «Ех, иллюминация какая!» — успел подивиться он, глядя на громадные языки пламени. Через две минуты все залили водой аж по колено. Загорелись рундуки броневой палубы. Черниловский сокол поспел и тут, платье его уже было изорвано осколками снарядов. Одно за другим выбивало орудие. Руднев, чтобы лучше осмотреться, сошел с мостика. И в эту минуту мостик разнесло в щепки. Две гранаты впились в бока варяга, и хотя жерла орудий раскалились до красна, Хотя осколки разбивающихся о воду снарядов сыпали непрерывно, впиваясь в спины целыми горстями, комендоры заметили, что мостик разбит, и перекрестились «Всеволод Федорович! Царствие ему небесное!» Но тут капитан выбежал на остатки мостика, без фуражки, в запачканном кровью мундире. «Я жив, братцы! Целься вернее!» Капитан был ранен в голову и контужен. При разрыве снаряда рядом с ним были убиты на повал штаб-гарнист и барабанщик, ранен в спину рулевой старшина Снегирев, не заявивший о ране до конца боя. Раненный в обе руки ординарец-командира, квартирмейстер Чибисов, завязал раны платком и молчал о них до конца боя, как и мичман Губонин, раненый в ноги и в грудь, лежавший в луже собственной крови и продолжавший отдавать команды. В машинном отделении, где старшим был инженер-механик Николай Лейков, люди задыхались от удушливого дыма и многочисленных пожаров. В любую секунду они были готовы к прямому попаданию или внезапным пробоинам. Но не это их мучило. Томила неизвестность. Дорого ли отдаем жизнь? Уж не целы ли и Не выдержали. Послали кочегара на палубу. Наверх разведать, как идет бой. Палуба была залита кровью, Устлана телами и частями тел, посыпана осколками, как крупным песком дорожки. Но Кочгар на все это не обратил внимания. Он всматривался вдаль, не дымит ли японец. У ближайшего орудия увидел раненого комендора. «Пошли, братец, им от меня гостиниц». Помог зарядить, навести. Раздался выстрел, снаряд достиг цели. На японском крейсере закурился дымок. Успокоенный кочега разбежал вниз, успокаивать товарищей. Потные, почерневшие от копоти мускулы, задвигались веселее. Вокруг варяга море точно кипело. Грохот канонада разносился среди холмов и гор, окружавших залив. Пушечные выстрелы ясно доносились до Сеула, и вся русская колония во главе с посланником собралась в храме при миссии на молебен. Все горячо и со слезами молились о даровании победы над врагами, столь жестоко и вероломно напавшими на беззащитных. В это время священник Новоряги напутствовал умирающих, утешал страждущих, воодушевлял сражающихся, ухаживал за ранеными. Михаил Руднев причастил пятнадцать человек. Потрясенный тем, как живые юные люди на глазах превращались в трупы и коллег, он был в состоянии оцепенения. В предсмертном бреду матросы грозили японцам, клялись отомстить им за себя и за Родину. Раненые строго-настрого наказывали «Никуда меня не перевозите, отец Михаил», потону вместе с варягом. Варяг выпускал около двадцати снарядов в минуту. Непоколебимая стойкость и отличная выучка комендоров изрядно потрепали японцев. Тысяча сто выпущенных снарядов и на осами прекратили огонь. Разрушен мостик, возникли пожары, повреждена кормовая башня, убит капитан. Затонул крейсер «Токачиха». Еле успели спасти команду, в том числе 200 раненых. Чай Йодо ожидал капитальный ремонт в доке. Но когда на Варяге снаряд перебил рулевой привод, толстую железную цепь, при помощи которой поворачивают руль в разные стороны, Руднев понял — положение ухудшилось радикально. Пришлось перейти на ручной штурвал в румпельное отделение, но там из боевой рубки не было слышно команд командира, а крейсер и так плохо слушался. Сильное течение несло его на камни и отмели. Огонь продолжался. После сдвига одного из котлов образовалась первая течь, через пять минут другая в угольной яме. Вода подступала к топкам. Кочегары, квартирмейстеры, жигорев и Журавлев Задраили угольную яму, а Степанов со старшим боцманом Харьковским под градом снарядов наложили пластырь. Но варяг продолжал крениться влево. Харьковский с неутомимым черниловским соколом потушили и пожар в Провианском отделении, где горела мука, после того, как японский снаряд прошел сквозь офицерские каюты. Потушили и коечные сетки. Крен становился все заметнее, и Руднев, решил возвращаться в Чемульпо, чтобы попытаться подготовиться к новому бою. Кореец, по которому японцы забыли стрелять, пошел следом. Варяг попытались преследовать, но меткими выстрелами с кормы преследователи были отогнаны. Один миноносец утонул сразу, другой позже. Адмиралу Уриу было явно не до атаки. Руднев рассчитывал на повторную попытку прорыва. Но, подобно тому, как поначалу не чувствовалась боль, причиненная ранением, не представлялись и истинные масштабы разрушений на Варяге. Это потом он подробно опишет бой, начертит схемы, на которых будут указаны все убитые и раненые. Штурманская рубка 3 до 3, Форт Марс 2 до 2, Полубак 9 до 15, Грот Марс 4 до 3. А пока, несмотря ни на что, теплилась надежда. Накренившийся крейсер возвращался в бухту. Покрытый осколками бомб, залитый кровью, черный, мрачный, он был неузнаваем. Наблюдатели с ужасом взирали на горы трупов среди гор бомб и осколков, на грязные лужи крови, среди которых дымились еще не разорвавшиеся гранаты. На палубе не было видно ни одного живого существа, пушки были разбиты, вентиляторы и шлюпки превратились в решето, дымовая труба искорежена пробоины вливалась вода, верхняя палуба пробита насквозь, в четырех местах прогорела. Даже командирское помещение из дубовых досок, окованных в железо, было разнесено в щепы. Четыре подводные пробоины довершали картину. Для исправлений требовался по меньшей мере месяц. Когда умолк шум машины, сохраненный броневыми крышками, стали слышны стоны раненых. На борту варяга Осталось всего пятнадцать снарядов. Было ясно, драться невозможно. А гибель всей команды без нанесения ущерба неприятелю бессмысленна. Бросили якорь в трехстах шагах от Тальбота. Кореец зашел чуть глубже в порт. варяк писал Руднев. Геройски отстояв честь российского флота, не прибавил ни одного листка в победный венок, который собирались плести японцы. Подарка императору ко дню восшествия на престол не получилось. А настроение команды передано в письме одного из офицеров. В плену я не буду. Держу цианистый калий в кармане, и в случае выдачи нас японцам конец. Самое тяжелое было ожидание боя. В самый бой чувствовал себя хорошо. Что же касается нижних чинов, то они были полны решимости в том случае, если варяжцев не примут на иностранных судах, взять оружие и пешком идти в Артур. 38 убитых захоронили по морскому обычаю в море. Около 200 раненых распределили на иностранных судах. Там же разместилась и команда. С варяга, над которым развивался сигнальный флаг «Терплю бедствия», Тальбот принял 242 человека, из которых шестеро умерли в первую же ночь. 179 приняли на Эльбе. Большинство раненых и 49 человек с парохода сунгари нашли приют на Паскале. Отказались принять кого бы то ни было лишь американцы на виксбурге Они не участвовали ни в совещании командиров перед боем, ни в манифестации во время прохождения русских кораблей на неравную битву, не подписали и протест иностранных командиров. Отказ принять раненых на Вигсбурге объясняли неимением разрешения от своего министерства. Между тем, впоследствии все командиры иностранных судов получили от своих посланников одобрение и благодарность за их гуманное действие. Шлюпки с врачами и санитарами одна за другой отходили от варяга. Ужасные раны, полученные от дробления снарядов на мелкие куски, покрывали тела моряков. Некоторые были сплошь покрыты впившимися осколками. Раненые офицеры... Согласились делать перевязку только по окончании перевязки нижним чинам, и то, уже будучи на иностранных судах. Руднев провел экстренное совещание с офицерами. Было решено взорвать и варяг, и кореец, но после того, как на тальбуте забеспокоились, что взрыв может причинить ущерб английскому крейсеру, способ уничтожения варяга заменили на другой. Был у иностранцев и еще один повод для беспокойства, более важный. Они опасались, что воинственный Уриу все-таки ворвется в Чемульпо к четырем часам за добычей, и начали потихоньку поднимать якоря, чтобы не мешать. Но у русских все было решено. Уже горел пароход Сунгари, подожженный по соглашению с агентом пароходства. Уже горел фитиль на опустевшем корейце. Горел 15 минут, пока огонь не достиг пороховых погребов, где хранилось свыше тысячи пудов пороха и множество патронов пять минут четвертого с интервалом в две-три секунды раздались два страшных взрыва. Носовая часть отвалилась и перевернулась, корма распалась на части. Огненный столб поднялся на тридцатиметровую высоту. Когда пламя над корейцем рассеялось, раздалось пение русского гимна, сопровождавшееся громкими всплесками падающих обломков. Через несколько минут на месте, где стоял кореец, плавали хлопья -золы. В шлюпке, — писал Беляев, — взяты два судовых образа, царская грамота, серебряный георгиевский рожок, деньги из сундука, вахтенный журнал и отчетность. Все самое ценное. Настал черед варяга. Прощаясь с родным кораблем, матросы целовали борта. Один из них, весь израненный, на руках у итальянцев, глядя на крейсер, горько-пригорько пугался заплакал. Хату жалко. На борту оставались, кроме механиков, часовой у флага Петр Орешин, чье платье, как и сам флаг, было изорвано осколками, приклад ружья разбит, сапог порублен осколком. А еще оставались на варяге старшина трюмных Семенов, боцман Харьковский и вестовой последний раз Руднев осмотрел изувеченный крейсер. Скомандовал открыть кингстоны и заборные клапаны. Харьковский с механиком бросились исполнять приказ. Руднев сходил с варяга последним, когда вдруг услышал лайки Рюшки, любимца команды. «Нельзя ли спасти?» — обратился он к Харьковскому. Тот, ничего не ответив, вместе с Вестовым бросился за собакой. Нашли Кирюшку в санчасти, но, главное, в ванной обнаружили тяжело раненого машиниста Степана Крылова. Он был без сознания, но живой. Было без пяти четыре. Руднев с боцманом неотрывно следили за погружением варяга с борта французского катера. В эти минуты на горизонте показались японские миноносцы. Они шли забирать трофеи своей постыдной победы. Поступок русских возмутил японцев. Они обратились к капитанам иностранных судов с требованием выдать команды варяга и корейца. Но это уже было слишком, даже для искушенных политиканов, в цивилизованных головах которых давно, казалось бы, перемешались понятия о добре и зле. Над дворягом был сигнальный флаг «Терплю бедствие Все происходило в корейских водах. Формальные отношения Японии и Кореи были нормальными. Стальбота, как старшего на рейде, Японцам ответили, что команды русские являются потерпевшими в порту кораблекрушения. И иностранные командиры не виноваты, что японский адмирал так растерялся, что не смог забрать их в плен после боя. Руднев, между тем, опасался, что японцы все-таки захватят варяг, что он не успеет утонуть. Всеволод Федорович попросил бэйли выстрелить по ватер-линии, но англичане не согласились. Пять часов пополудни стали раздаваться слабые взрывы, возник пожар, который достиг капитанской каюты. Взрывы стали сильнее, рвались фунтовые снаряды. Руднев вздохнул с облегчением. Теперь уж японцы не сунутся. Горящий корабль стал крениться. При закатном луче под воду погрузилась сначала задняя часть, потом и весь остров. Над поверхностью воды видны были еще дымовые трубы и мачты. Руднев взглянул на часы. Шесть-десять. Горящий сунгари все еще освещал гавань, и Всеволод Федорович заметил, как на почерневшем от пожаров мужественном лице боцмана Харьковского блестели слезы. Теперь можно было спуститься в каюту и записать первые выводы. С полным убеждением можно было заключить, что благодаря удивительной стойкости, беззаветной храбрости и безупречному исполнению долга офицерами и командой честь русского флага была удержана с достоинством, что сам он, капитан Руднев, исчерпал все средства к прорыву, не дал возможности одержать победу, нанеся много убытков и вреда неприятелю, и спас оставшихся людей, не сдав ни судна ни команды. перо выводила строгие строки рапорта а боль хищно металась в голове теперь она уже никогда не уйдет до самого конца глава 6 английские газеты с присущей им и в прошлом и в настоящем подлостью возвестили флаг варяга у японского императора ложь была подхвачена мировой прессой в шанхае заполненным англичанами, не скрывали радости по поводу гибели варяга. Там распространялись ликующие прокламации. Из дальнего вышел английский пароход «Тюрнер». Встретил японскую эскадру, которая подобострастно освещала ему путь боевыми фонарями. Не отставала в злорадном бичевании и русская пресса. Невзрачные на вид люди, матросики, замелькали на ее страницах. Холодно натуралистические изображения событий, и сосредоточенность на мелочах типа рваных боевых курток вполне однозначно характеризовали патриотизм большей части тогдашней журналистики. Записные либералы рассуждали об упущенных возможностях сдачи или продажи варяга и ссылались при этом на примеры из австрийской и английской истории. Подспудно начинались спекуляции на общерусском горе. Но в самой Японии Шапкозакидательские настроения сменялись озабоченностью всерьез. Празднества по случаю дня восшествия на престол императора были отменены. Победы-то были пирровы. Варяг стал первым уроком, преподанным войскам Микада. Потом 150-тысячная японская армия будет целых восемь месяцев осаждать практически неукрепленный порт Артур, за считанные дни теряя тысячи убитыми и раненными. «Как русские могли драться? Необъяснимо», — изумился европеец. «Храбрость их никогда не подвергалась более суровому испытанию, и никогда они не отвечали на вызов врага более доблестно и самоотверженно. Да, потом будут и Мукден, и Цусима, где из двадцати наших кораблей японцы уничтожат тринадцать» но и тогда найдутся честные люди, которые отметят некую странность в освещении всех этих горестных для России событий. Будущий историк, к своему изумлению, не найдет за всю эту войну ни одного сколько-нибудь героического эпизода, ничего, кроме фактов прискорбных и постыдных, и не потому, что их действительно не было. «Опрашивали мы», — писал современник, — «как все это свершилось». Что пережили все эти люди в последние часы свои, когда на их глазах погибал любимый флот? Разрушались все надежды, умирали в тяжелых муках лучшие друзья, и топилась вековая слава Родины, пославшая их туда для восстановления ее. Не отдельные люди совершали подвиги, целая суда, и команды при этом знали, что будет для них единственной наградой только достойная смерть гибель крейсера Суворов или яхты Светлана? Только это могло бы стать для любой земли духоподъемным началом, несмотря на трагический исход, и тогда само поражение обернулось бы победой. Ибо торжество духа — всегда победа, и более основательное, чем физическое взятие крепости или завоевание территории. Суворов уже тонул. Уцелевшая часть команды отстреливалась из винтовок, Все пушки были уничтожены. Японцы предложили спасение. В ответ раздался новый залп, так и втягивались в пучину с винтовками в руках. А озверевшие японцы расстреливали последних, среди которых был и лейтенант Новосильцев, продолжавший драться с оторванной рукой. Команда Светланы, скорее яхты, чем корабля, встретившись с двумя японскими боевыми кораблями, решила даже не открывать «Кингстоны», а принять бой. 500 человек приготовились к смерти и открыли «Кингстоны» только через два часа, когда не осталось ни одного снаряда. Все оставшиеся в живых офицеры и нижние чины броненосца Александр Третий взошли на киль уже перевернувшегося и тонущего корабля и, отвергая предложение сдаться, с пением русского гимна ушли на дно. Также поступила и команда крейсера «Ушаков», и команды других гигантов, с которых не вернулась ни одна живая душа. По сути дела, шла, наверное, смерть и эскадра Рождественского. Беспримерный боевой поход осложнялся тем, что ни портов, ни доков в пути не предоставлялось. В пятидесятиградусную жару грузили уголь в открытом море или голыми руками. На 28-футовой глубине очищали ракушки и водоросли, и все это под доносительские издевательства мировой и не только мировой прессы, в то время как о японской эскадре в печати не было ни слова. Триста спартанцев вот уже тысячелетиями не сходят с восторженных уст, и это справедливо. Их подвиг стал классическим, нарицательным. Мы же помнили только предателей, и со временем это становилось традицией. Но забывая героев, мы их вторично убиваем. Сердца, переполненные лишь скорбью и озлоблением, это означает конец и разрушение нации. Подвиг Варяга, несмотря на культивируемый скептицизм и уныние, произвел огромное впечатление на честных людей всего мира, коих, конечно, всегда больше, чем бесчестных. Только 3 февраля Паскаль получил гарантии безопасности и вышел из Чемульпо. На борту французского крейсера находился Руднев а также 16 офицеров и 268 нижних чинов сваряга и корейца. Кроме того, сам посланник в Сеуле Павлов и 62 русских подданных из миссии. Остальные были приняты на другие иностранные корабли, кроме американского. Маршал, капитан Виксбурга, вновь отказал. На Паскале восемь человек умерли от ран, у многих началась гангрена. Остальные быстро поправились, и даже просили офицеров, чтобы их расписали по вахтам. Матросы не хотели быть обузой для французов. Белье сенесса перешло на кряжестого руднева. Капитан принял первых корреспондентов. Один из них, француз, был потрясён знакомством с командой варяга, члены которой до того казались ему некими сверхчеловеками, богатырями. «Боже, как они молоды!» — писал он в матен. «Русые дети! Вот кто они, эти герои Чемульпо!» Пока еще не написана эта страница истории, но уже много легенд и ложных слухов сложилось про нее. Правда, достаточно прекрасно во всем своем ужасе, но никогда не представлял я ее такой кровавой. Теперь я знаю, что на синих волнах всегда будет оставаться место среди самых больших, красивых и блестящих имен для варяга, с его пожарами, с его обугленными трупами и следами крови. Они мне рассказывали все это спокойно, со взглядом светлым и мирным, который не потускнел и не почернел от грозных туч, прошедших перед ним. Чиновник Яков Репнинский сложил в эти дни ставшую вскоре знаменитой песню. Номер рижского вестника с ее словами разошелся мгновенно «Наверх вы, товарищи, все по местам». «Последний парад наступает», — пела вся Россия под мелодию, сочиненную студентом Юрьевского университета Федором Богородицким. Спустя 16 дней после гибели Варяга в немецком журнале были напечатаны стихи Рудольфа Грейнца, вскоре переведенные на русский язык Евгении Студентской и положенные на народную мелодию, стихийно сложившуюся. Первая строка перевода звучала так — плещут холодные волны, бьются о берег морской. А герои отвечали, стесняясь на вопросы иностранцев о ранах, да что там, из каждого по шапке осколков вынули. В Гонконг на лечение были отправлены мичман Губонин и другие офицеры и матросы, под началом старшего офицера Степанова. Последний регулярно писал Рудневу «Команда чувствует себя хорошо». «Бодро», — говорится в одном из таких посланий, — «ежедневно занимаю команду семафором, гимнастикой, играми и песнями». Одиннадцать матросов были привезены англичанами в Митсуяпу на правах гостей, но не пленных. Им подали рис, а к рису палочки. Варяжцы, не умея управляться с этой диковинкой, непрерывно шутили и смеялись. Глядя на них, добродушно смеялась и толпа собравшихся японцев. Когда Паскаль прибыл в Сайгон, представитель двора объявил Рудневу, что он назначается флигель-адъютантом, а экипаж награждается Георгиевскими крестами. Официальные представители Франции и Англии настояли на том, что интернированные по возвращению в Россию не будут принимать участие в войне с японцами. Все-таки до конца бескорыстной помощи не получилось. Тем не менее, Руднев настоятельно попросил наградить тех французов и английских офицеров и моряков, которые помогали русским экипажам после гибели варяга. Возвращение варяжцев в Россию было триумфальным. В Джибуте Рудневу, страстному филателлисту, поднесли коллекцию французских колониальных марок на серебряном блюде. В Константинополе огромный ящик с сигаретами, который окурил сам Падишах. Делегация во главе с генерал-адъютантом Султана вручила капитану Варяга орден и звезду Османи второй степени. Абиссинская делегация поднесла ему национальный головной убор, отделанный жемчугом, а от имени императора — Негуса — художественный адрес. Крепость на берегу Босфора разразилась салютом в честь русских героев. Они были пропущены безо всяких обычных процедур. Наконец, Все, оставшиеся в живых, из тяжело раненых, вернулись в Россию, не будучи в плену. Афонские иноки вручили варяжцам икону Пресвятой Богородицы за подвиг беззаветной храбрости. 7 апреля 1904 года Руднев на катере «Смелый» прибыл к стоявшему на Одесском рейде пароходу Креме. Сердце бешено колотилось. Радость помогала превозмогать боль. На Креме его ждала Мария Николаевна с сыновьями, Николаем и Георгием. Уж сколько раз он мысленно прощался с ними. Начальник порта генерал-майор Перелишин под многоголосое «Ура!» передал Рудневу крест Святого Георгия Четвертой степени и посылку с аксельбантами и ипполетами от государя. Телеграммы и приветствия, преисполненные гордостью и чувством сродности с героями Чемульпо, шли со всех концов России первого донского казачьего полка есаул краснушкин просит Руднева быть восприемником первенца сына николая чины ростовской таможни шлют с земным поклоном сердечный привет эпическим героям кружок моряков одесского торгового флота с невыразимым восторгом приветствует вас доблестные герои в момент высадки на родной земле которую вы так самоотверженно защищали этой геройской защитой вы вплели неувидаемую ветвь венок славы доблестного отечественного флота, и еще раз доказали меру, что Нахимовы и Лазаревы никогда не умрут среди русских моряков. Там, где возможен такой подвиг, никакие удары не страшны. Азовские моряки тоже откликнулись. «Трепетом наших сердец приветствуем вас, защитники и герои земли русской. Эта искра пусть вспыхнет в ваших сердцах и рассеет в них тот мрак, что родило в них коварство нечестного врага и ту тоску, что оставили в них, скрываясь в волнах чужбины, незабвенные родные ваши дети, варяг и кореец. Как в воду глядели азовские моряки, Руднев понимал, что исполнил долг до конца, и все же, все же мучился сомнениями, может, был какой-то иной выход. Слишком неглубоко в бухте Чемульпо «Варяг» лишь на пятнадцать сожений под водой. Может, зря послушались англичан и не взорвали корабль? Часами размышлял об этом Всеволод Федорович, перечитывая решение о потоплении, подписанное девятью офицерами, скрепленное круглой печатью с двуглавым орлом и надписью «Крейсер первого ранга. Варяг». Но нет, все-таки не было иного выхода. Из Одессы на Святом Николая прибыли в Севастополь. Здесь адмирал Черноморского флота Скрыдлов вручал георгиевские кресты всем бывшим на варяге Механики и доктора были награждены впервые в русской истории. Получил Георгия и священник Михаил Руднев. Но это уже был не первый случай. Впервые крестом на георгиевской ленте был награжден участвовавший в штурме Измаила протеерей Купинский. Когда был убит один из командиров, и наступающие дрогнули, он поднял крест и со словами «Стой, ребята, вот ваш командир» бросился вперед. Крест был пробит двумя пулями, сам Купинский ранен, но бастион взяли. В 1877 году при переходе через Дунай другой священник, иеромонах Иоанни Кия, в аналогичной ситуации перекрыл шум канонады могутным глазом «Спаси, Господи, люди твоя!» Специальный крест для священников, участников Бородинской битвы, в свое время с гордостью носили многие. Всего же до Михаила Руднева за военно-боевые отличия награды получили более двухсот священников. В Севастополе особенно тронул Руднева специальный адрес в раме из дуба, добытого водолазами с затонувшего в крымскую компанию фрегата «Чесма». «Салют!» — озарил вечерний Севастополь. Улицы города были заполнены ликующими толпами. Высокий, светлоглазый мещанин Андрей Мельников, несмотря на протесты жены, вынул из плетеной коляски трехмесячную дочь и окрестил ею смущенных торжествами варяжцев. Из Севастополя в Москву их вез специальный поезд из 18 вагонов. Героев Чемульпо приветствовали «Орел» и «Тула». На станции Скуратова, недалеко от родных мест Руднева, поднесли хлеб-соль на серебряном блюде с вделанным в него Георгиевским крестом. Сам Руднев получил модель морской скорострельной пушки с надписью «Герою-земляку Рудневу» от рабочих Тульского оружейного завода. В Петербург поезд прибывал в десять утра, но уже в восемь Невский и Привокзальная площадь были запружены, хотя допускались туда только делегации. Команда «Бодро» выскакивала на перрон. Коренастый сибиряк из Забайкальской области, которого все звали Митюхой и который самолично сшиб трубу на японском крейсере, присматривал за тремя собаками, тоже членами команды, в числе которых была Кирюшка, помогший спасти раненого боцмана. Руднев отдал рапорт генерал-адмиралу флота, и команда церемонным маршем отправилась по Невскому. У всех на груди красовалась специальная отчеканенная медаль на Георгиевской ленте «За бой варяга и корейца в Чемульпо». 27 января 1904 года с японской эскадрой. Двойные шпалеры гвардейских полков, питомцев военных училищ, полиции, жандармерии и казаков стояли по сторонам Невского, усыпанного цветами, покрытого платками. Несмолкаемая «Ура!» Гремело на всем пути следование варяжцев. У Зимнего дворца их приветствовали Преображенский, Семеновский, Павловский и Егерский полки. Государь вышел им навстречу. В Зимнем отслужили вместе молебен, затем в Николаевском зале дан был в их честь торжественный обед. Царь произнес тост. Он по обыкновению был в полевом полковничьем мундире, заметно волновался. «Я счастлив, братцы, — начал он, — видеть вас здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов наших предков. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Святой Руси. Пением гимна ответили царю варяжцы, как вскоре ответит истекающая кровью манжурская армия на обращение государя, быть восприемником его сына-наследника. Была минута всерьез встревожившая Руднева. Он лично поблагодарил государя за честь, имея в виду свое флигель-адъютанство. «Это я вас благодарю, Всеволод Федорович. Верных людей остается все меньше, а вы — человек чести». И напомнил слова Христа, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Усталая улыбка и промелькнувшая во взгляде мука, неразделимая ни с кем тоска все это взволновало Руднева, и он не мог отрешиться от тревожных мыслей, даже на торжественнейшей пьесе Пётр Великий, написанной и дававшейся в народном доме специально для варяжцев. К наградам Руднева в эти дни добавился орден Владимира 3 степени. Три недели были отданы приглашениям и встречам. Усталость и потребность сосредоточиться, а также мучительные головные боли заставляли подумать о покое. Когда торжества миновали, Руднев был вызван к морскому министру, где Всеволоду Федоровичу сообщили, что он отныне начальник 14-го флотского экипажа и командир строящегося крейсера Андрей Первозванный. Холодком и отчужденностью вела в министерстве. Рудневы поселились в Крюковских казармах у поцелуева моста, в казенной квартире при экипаже. Здоровье Всеволода Федоровича явно надломилось, требовался отдых. Мария Николаевна стала замечать, что муж стал менее разговорчив, более раздражителен. Причину этого она видела в страшном рубце на правой стороне головы. И хотя был издан специальный приказ, позволяющий Рудневу носить треугольную, не по форме, фуражку, боль не отпускала. «Здоровье нужно черпать из природы, а не из аптеки», — сказал жене Руднев. И они решили, что он возьмет двухмесячный отпуск, чтобы съездить на швейцарские курорты. В поезде Руднева не узнавали, но по мере того, как экспресс пересекал Германию, газеты наполнялись сведениями о том, что в Европу едет герой Чемульпо. Берлин, где хотели пожить с неделю, пришлось оставить. Около отеля дежурили толпы восторженных поклонников и поклонниц. Когда прибыли в Швейцарию, поняли, что скрывать имя дело бесполезное. В первый же день в отеле Руднева оркестр грянул русский военный марш. Все Влада Федоровича засыпали розами. Однажды во время прогулок с женой Руднев вдруг сказал, — Маша, а почему бы варяжцев не отправить на Кавказ отдыхать? — Да что ты, милый, разве такое возможно? — А почему бы и нет? — Что за мысли, Водя, они тебя гнетут? — Знаешь, Маша, а тебе не кажется, что флигель-адъютанство — последняя мне серебряная пилюля? Рудневы вернулись в Петербург на Большую морскую. а Обстановка в столице осложнялась, как и ситуация на Дальнем Востоке. Руднев с головой ушел в службу в качестве командира 14-го флотского экипажа. Варяжцев видел редко и немногих, экипаж расформировали и направили кого во Владивосток, кого в Севастополь, кого в Николаев. В Кронштадте, Лебаве и Ревеле осталась меньшая часть. Прощаясь с героями Чемульпо, Руднев сказал, «Помните, что вы служите не для начальников, а для отчизны, для ее защиты». Потом их поодиночке вызывали в канцелярию, а оттуда направляли прямо на вокзал. Всеволод Федорович не задавал вопросов тогда, когда считал их излишними. Ему было ясно, в морском министерстве, а может быть не только в нем, боялись всей правды о событиях в далекой Корейской бухте. В городе участились провокации, о которых тут же трубили газеты, как правило, крайне искажая события. Чтобы оградить своих подчиненных и свое честное имя от возможной клеветы, Руднев подписал приказ, запрещающий нижним чинам ходить по Невскому. Большой Морской, в таврический Летний и Александровский сады, поконно Конно-Гвардейскому бульвару, а также по Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережным. И хотя это было тут же истолковано как произвол, Руднев гордился, что его подчиненные служили не какому-нибудь начальству, а отчизне. Тем не менее он чувствовал, что тучи сгущаются. Подполковник Игнатьев, с которым Руднев изредка встречался, предупреждал загадочно. — Всеволод Федорович, вас будут стараться скомпрометировать. Нынче герои либералам, что бельмо в глазу, а тем паче вы с вашим авторитетом и прямотой. Кривотолки в печати увеличивали тяжесть переносимых Россией испытаний на Дальнем Востоке. Макаров исповедался и причастился у отца Иоанна Кронштадтского и, прощаясь с Рудневым, просто сказал, «Там началось жаркое дело, нужны люди, поеду и я». Обнялись. Руднев не мог знать, что видит адмирала в последний раз. Вскоре потрясенная Россия узнает о катастрофе с Петропавловском в считанные минуты, ушедшим в пучину вместе с Макаровым и Верещагиным. Настал черед и вице-адмирала Скрыдлова, недавно в Севастополе вручавшего варяжцам Георгиевские кресты. Николай Ларионович, еще в 1877 году совершавший подвиг на шлюпке «Шутка», на борту которой, кстати, был тогда и Верещагин, получил назначение на Тихий океан. В то же самое время стали возвращаться с Дальнего Востока немногие остававшиеся в живых моряки и многие раненые солдаты. Квалифицированное печатью, как только пушечное мясо, они выступали в ее отчетах почти без человеческого образа и похожи были на диких и свирепых зверей. Люди же дело были заняты делом. Руднев с трудом сдерживал себя, чтобы не засесть за литературное творчество, бросив все. «Наш солдат, — не уставал он повторять, — безусловно предан своему царю, отечеству и вере православной, и потому готов идти на всякие труды и лишения и нести великие жертвы. Между тем досужие журналисты — Небестайные корысти утверждали, что у русского солдата нет национального воспитания и развития, и что он, как послушный баран, в действиях своих руководствуется только приказами своего начальства. И ложное это мнение, вопиющая ложь, выражалось столь витиевато, многовариантно и нахраписто, что кое-кто уже боялся спорить с подобными утверждениями. И Руднев был склонен думать, не без помощи Игнатьева, что дело здесь не только и не столько в интеллигентском малодушии. Наконец, над головой Всеволода Федоровича разразилась гроза, о которой предупреждал, которую предвидел Игнатьев. В морское министерство поступило донесение, что у подчиненных, Рудневу матросов, обнаружена нелегальная литература. Из министерства молниеносно поступил приказ экипажу покинуть казармы и отправиться в Кронштадт. Не разобравшись и не пытаясь разобраться, чины из морского министерства в безапелляционной форме адресовали приказ Рудневу — выдать всех зачинщиков и смутьянов. Пружина интриги моментально распрямилась. Руднев был вызван командующему Петербургским округом великому князю Николаю Николаевичу. Всеволод Федорович заявил, что в экипаже все спокойно, и при этом не кривил душой. Великий князь, дядя царя, Руднева как бы не слышал. — Всех этих мерзавцев надо перестрелять, как бешеных собак! — кричал он в лицо вчерашнему капитану Варяга. Руднев понимал, что его хотят вывести из себя, но не сдержался. — Нельзя же, ваше высочество, расстрелять всю Россию! Моряков выводили из казарм под конвоем на пристань и отправляли в Кронштадт на особое положение, которое предусматривало применение к ним практически любых мер наказания. Все шло, как в шахматной партии, когда у тебя, если брать сторону Николая Николаевичей, лишь шесть фигур или одновременно три ферзя на доске. Все шло так же, как и в других ситуациях, призванных в совокупности сыграть роковую для России роль. В частности, 9 января 1905 года, когда парящий над зимним флаг демонстрировал городу и миру, что царь находится во дворце, между тем, как он был в царском вместе с семьей, еще не оправившийся после покушения 6 января. На третий день было отдано распоряжение. В дополнение к высочайшему приказу, отданному по флоту в 28-й день ноября 1905 года, производится в контр-адмиралы командир 14-го флотского экипажа и эскадренного броненосца Андрей Первозванный, флигель-адъютант капитан первого ранга Руднев Всеволод Федорович с увольнением в отставку с мундиром и пенсией по положению, морской министр, вице-адмирал Берилев руднев понимал что против него выступают силы более влиятельные в данной ситуации даже царь не мог бы ему помочь операция была проведена филигранно с поистине дьявольской хитростью тем не менее всеволод федорович шчел необходимым написать прошение в котором изложил действительное обстоятельство это капитан варяга шчел своим святым долгом и конечно же не ради карьера. Ее он все равно подумывал завершать, хотя и не таким образом. И Руднев пишет царю. «В настоящее время военно-морской суд Кронштадтского порта разобрал дело о четырнадцатом экипаже, которым я имел честь командовать, и на котором лежало весьма тягостное серьезное обвинение в неповиновении начальству. При разборе дела и в резолюции суда, Ясно и определенно высказано, что приписанное четырнадцатому экипажу восстание совершенно не имело места, и что команда была унижена высказанным и необъяснимым приказом переехать в Кронштадт, между тем, как команда ни в чем не нарушала долго службы и присяги, и что этот перевод обусловлен неосновательным донесением. Как командир объединенного экипажа я, по докладу морского министра, был уволен в отставку, которая повлекла за собой лишение высокого звания флигель-адъютанта Вашего Императорского Величества. Далее Руднев просит снять с него тяжкое обвинение и вновь принять на службу, чтобы он мог продолжать верно и беззаветно служить Вашему Императорскому Величеству и Отечеству. В обвинении, предъявленном главным морским штабом, говорилось в частности, что среди команды несколько дней жил переодетый агитатор. Однако этот агитатор пришел в экипаж только в день переезда в Кронштадт, то есть после предъявления обвинения. Рудневу ставилось в вину отсутствие в экипаже в ночь на 21 ноября, когда сухопутные части прибыли арестовывать мнимых восставших. Но Всеволод Федорович был в это время болен, и болен с начала ноября, о чем было хорошо известно. Его попрекнули тем, что он, несмотря на болезнь, 23-го прибыл по вызову морского министра, в два часа ночи в офицерское собрание конного полка. Совершенно больной Руднев с большим трудом действительно приехал в собрание, но, видя, что распоряжения отдаются его заместителю, он, с разрешения командующего сводным отрядом, вернулся домой. События принимали ход необратимый. Имя Руднева спешно сбивали с мраморной доски морского училища. Из морского кадетского корпуса отчислили сына Николая. Отменили решение назвать именем Руднева строящийся миноносец. Друг Всеволода Федоровича, генерал-лейтенант Воронов, возмущенный творимой несправедливостью, написал очерк о нем. Но, несмотря на то, что сам издавал журнал «Русская старина», не смог добиться издания несколько лет вплоть до смерти капитана Варяга. Всеволод Федорович, хорошо понимая суть происходящего, отговаривал Воронова и школьного еще друга, контр-адмирала Абрамова, от бесполезных попыток защитить его доброе имя. Но невозможность протеста означает тиранию, возмущались друзья. Беспардонный гнет распоясавшихся либералов терпеть нельзя. Подумать только, пресечена вероятность сопротивления. Как раз... И идет разложение той силы, которая могла бы оказать сопротивление, — невесело успокаивал друзей Руднев. «У нас хотят разум отнять, исковеркать душу, отравить сердце, унизить и запятнать все наше прошедшее, внушить, наконец, стыд пребывания самими собой. Разве вы не видите?» «Но это же прямо по Достоевскому. Помнишь, Верховенский в бесах, необходимо теперь одно-два поколения разврата?» Разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в жалкую трусливую мразь. «А тут еще свеженькой коровушке», — добавил Руднев. «И что же делать?» — в отчаянии спрашивали его друзья. «Исполнять свой долг перед Россией и престолом», — отвечал Руднев, — до конца. В эти страшные дни внезапной пустоты и очевидного торжества несправедливости, которое было всполухом начинающегося под пожара, Всеволод Федорович начинает свои записки моряка. Превозмогая усилившуюся боль, он пишет, «Говорят, что червь, когда по земле ползет, и тот след оставляет. Я никогда не задумывался о посмертной славе, но если бы знал, что оставляю после себя хоть какой-то след в истории флота России, который служу по совести и чести, то считал бы себя совершенно счастливым». Завершался 1906 год. Год со столь несомненно важнейшими событиями, что для Руднева личное переживания вновь отодвинулись на задний план. Ситуация за этот год несколько раз менялась. Все требовало осмысления, и поэтому в доме Рудневых на Большой Морской, 69, свет горел до поздней ночи. Всеволод Федорович писал и читал, размышлял и сопоставлял события страстно желая понять, какие грозные силы вовлекают Россию в водоворот, первой щепкой которого был затопленный варяг. Это желание не было прихотью стареющего больного моряка. Не терпящий никакой неясности, никакой неискренности, испытывая от них физически ощущаемое унижение, Руднев стремился все расставить по местам. Глухими петербургскими ночами он нередко ловил себя на мысли, что ощущает себя как бы представителем тех, кто уже никогда не сможет постичь, чьими же стараниями, чьей подлостью прерваны были исполненные доблестью жизни. Лица людей в разное время знакомых Рудневу представали перед его мысленным взором со строгим выражением родных черт, и немой вопрос, задаваемый прекрасными тенями прошлого, заставлял Всеволода Федоровича забывать о боли. Чем внимательнее изучал Руднев обстоятельства, связанные с войной на Дальнем Востоке, тем понятнее становилось ему, что никакое мужество и никакой гений вождей даже среди пламенного патриотизма всей страны не могли бы дать нам победу. Россия оказалась перед задачей, непосильной не только для нее, но и для любой современной державы. На следующий день после боя в Чемульпо в парижской газете «Галуа» Руднев просмотрел все европейские газеты за этот день. Напечатано было письмо русского агента в Париже графа Муравьева. Оно показалось Всеволоду Федоровичу крайне интересным. «Изолированные на своих британских островах и в Америке англосаксы, убеждены, — писал Муравьев, — дипломат опытнейший, будто японцы никогда не приобретут возможности посягнуть и на них. С другой стороны, они пребывают в уверенности, будто франк-масонство... Имя же, проведенное несколько лет тому назад в Японию, даст необходимое оружие для контроля, обуздания и направления желтолицых, облагодетельствованных чарами Великого Востока, арийства. Но даже в настоящий момент европейское масонство для японцев – только средство к проникновению в тайны белых друзей и к изучению их, так сказать, вблизи. Но о каком патриотизме можно было говорить, когда внутри страны развязан настоящий террор над государственностью? Русских адвокатов, писателей, врачей, актеров, музыкантов, да и военных, бойкотировали, выбрасывали из сословия. Этого нельзя было сделать с министрами и губернаторами, потому в них стреляли. «Мы не замечаем», — сокрушался Руднев, — «до какого позорного и опасного унижения дошли?» Его потрясло покушение 12 августа 1906 года. В этот день на Аптекарском острове, на даче, за четыре месяца до того назначенного премьер-министром Петра Аркадьевича Столыпина, во время приема раздался взрыв небывалой силы. Как сказал в беседе с корреспондентом петербургской газеты Менделеев, взорвались, по-видимому, сразу две бомбы, потому взрыв получился направленным и столь разрушительным. Двадцать четыре человека были убиты на месте, изранено более тридцати, шестеро из которых скончались позже. Клочья человеческих тел повисли на окрестных деревьях. Сам Столыпин чудом остался жив. Выбравшегося из-под обломков премьера спросили, что же теперь будет. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», ответил он позже в своей думской речи. «За что?» — За что этот ужас? — рыдала на плече мужа Мария Николаевна. — Ведь даже швейцар-старик убит, дочь искалечена. А зато Маша, что хотел большую долю средств Госбанка перевести на учет русских торгово-промышленных векселей, — хладнокровно отвечал Руднев, — вот и все причины. — Нас хотят отравить черствостью, коварством и печалью, хотят запретить любить все родное, но мы любить не перестанем. Над скорбью русского народа издеваются в самой столице. Ведь Маша, само наше незнание о действительном положении армий, флотов, арсеналов и финансов японских, о многом говорит. Вспомни Ножина. Ножин был корреспондентом газеты «Новый край» еще в Порт-Артуре. Под видом газетных материалов он по всему белу свету распространял сведения о крепости. Всеволоду Федоровичу пришлось обратить на это внимание полковника Зайцева, кстати, погибшего под Мукденом смертью храбрых. Опозорить страну, убить любовь к родине — вот чего они добиваются. Всеволод Федорович крепко обнял жену, прижал к груди ее голову так, чтобы Мария Николаевна не заметила слез. Она по мере сил работала в Совете морского благотворительного общества, которое, в частности, занималось облегчением участи возвращавшихся с войны раненых моряков и солдат. Как-то она пригласила в дом офицера, полтора года лечившегося в Харбине, потом в Чите и только что прибывшего из Москвы. Узнав, что говорит с женой знаменитого Руднева, он напросился в гости. Офицер взволнованно рассказывал Рудневу, как его встретила Москва. Опричник, ставленник, офицеришка, царский холоп. Хотя красный анинский тепляк, фуражка цвета хаки, шинель из серого сукна ясно говорили о том, что человек вернулся с Дальнего Востока. — Вы знаете, что поразило? — с горечью спрашивал офицер. — Не было никакого призыва к дружной работе, только площадная ругань. — Или, — думалось мне, — теперь высшая гражданская доблесть ругать всех и вся как сапожник? «А чем кончилась ваша встреча?» — спросил Руднев, уже ничему не удивляясь. «О, это сюжет!» — усмехнулся офицер. «Кто-то крикнул «казаки!» И оратор с пьедестала моментально растворился в воздухе раньше всех, а тревога оказалась ложной». «Это характерно, правда, Маша?» «И ни одна из газет не говорит о спокойствии, о созидательной работе. Все дышит ненавистью». «Вы совершенно правы». И тот эпизод был газетами совершенно изолган. Я его совершенно не узнал. Волнуясь, офицер трижды повторил одно слово. Пресса кричит «Не надо нам лжи!» А сама исподличилась, возбуждая страсти. И опять страдающим элементом является народ, задумчиво проговорил Всеволод Федорович. Важнейшим событием для Руднева, как и для всей России, стало заключение портсмутского мира вызвавшего самые разные толки. Снова у всех на устах был Витте. 12 января 1906 года государь делает о нем запись в своем дневнике. «Я никогда не видел такого хамелеона». В дни Портсмута французский посол-палеолог записывает в своем дневнике «Загадочная, назойливая личность, очень интеллектуален, деспотичен» все презирающий уверены в своем могуществе одержим тщеславием завистью и гордыней является злом и опасностью для франции и россии мировая пресса источала восторги по поводу прибытия витта в портсмут он принимает главарей бнай ббрита штрауса зельгмана и шифа финансировавшего японию во время войны все они были в наилучших отношениях с президентом рузвельтом шиф обратился Сергею Юльевичу Безобиняков. Если царь не желает дать своему народу свободу, в таком случае революция воздвигнет республику, при помощи которой права будут получены. Витте не стал уточнять, о каком народе идет речь. Это подразумевалось собеседниками. России в лице Витте удалось отвергнуть уплату контрибуции, но не удалось сохранить половину Сахалина. Мирный договор был подписан и с ликованием встречен не только в либеральных кругах России, но и во всем цивилизованном мире. Готовая к победам трехсоттысячная армия, собравшаяся перед лицом обессиленной Японии, как и пославшая ее крестьянская Россия, этих восторгов не разделяла. В великой своей интуицией народ чувствовал подвох. Сам Витте почему-то уведомил о свершившемся в первую очередь не своего государя, а берлинского банкира Мендельсона, и пожинал лавра дипломата, обеспечившего достойный выход из войны. Прочитав опубликованный текст договора, Руднев был взбешен. Красным карандашом отчеркнул он одиннадцатую статью документа, вызвавшего эйфорию в самых широких кругах русского общества. Еще не имея никаких законных прав на азиатском материке, японцы успели исследовать его для целей войны, думал Руднев разведчик и офицер. Теперь же они могут это делать официально от Владивостока до Берингово пролива. Если морем удавалось провозить оружие в Финляндию под носом Балтийского флота, то какие же запасы можно выгрузить на Тихоокеанском побережье? Да-да, как выяснилось, во многом совпадением наших неудач в войне на Дальнем Востоке с ростом домашних беспорядков мы обязаны японцам. Одни... Славу своего оружия запятнали грязью подкупа, другие, великое слово «свобода», осквернили продажею своей родины. Известный в Петербурге своими изысканными манерами и обворожительным акцентом Акаши, полковник японской службы, после разрыва дипломатических отношений между Россией и Японией обосновался в Стокгольме. в осени 1904 года вступил в сношения с русскими иммигрантами в Париже где устроил полюбовное соглашение об организации в России разного рода беспорядков за счет японского правительства. 25 тысяч ружей и 3,5 миллиона патронов были закуплены в Швейцарии через некоего француза сразу для четырех политических партий — эссеров российских, эссеров грузинских, а также социалистов финляндских и польских. Некто Конни Целиакус — Снял в Гамбурге яхту «Джон Крафтон», и в середине 1904 года она под командованием шведа капитана бестрема ушла в направлении, скрытом даже от местного портового управления. Руднев тщательно собирал информацию, проливающую истинный свет на события, казалось бы, совершенно необъяснимые. Нередко он с горечью думал, что навыки разведчика нужны ему так же, как и два года назад в Чемульпо и так же, как там, он чувствовал себя добросовестным наблюдателем, не имеющим возможности повлиять на ход событий. Только тогда, в наводненной японцами Корее, он не мог представить себе, что подобное повторится в самом центре России. Вот недалеко от Кеми, на Отмеле, случайно найден склад из 659 винтовок, 658 штыков, и 120 тысяч ружейных патронов. Вот в 22 километрах к северу от Якобштадта, в шкере Ларсмо, сел на мель пароход из Финляндии. Через несколько часов на нем произошел взрыв, после которого было обнаружено громадное количество револьверов, ружей и боевых патронов. В тот же день на острове Кальмаре обнаружили покрытые брезентом и ельником 700 винтовок, взрывное устройство и массу брошюр на русском языке. Из Марселя в Батум благополучно прибыло судно, груженное той же крайне полезной для воюющей России мануфактурой. Об этом с удовлетворением писала заграничная пресса. Раздувался пожар всенародной вражды. Все, препятствовавшие этому, объявлялись врагами народа и думы, государственными преступниками. Сходки и митинги разжигали страсти, провоцировались столкновения, вся кровь которых приписывалась одному правительству. Хотя последнее, если и можно было в чем-то по наивности упрекнуть, так это в странном то бездействии, то растерянности. Японский обершпион Акаши мог не жалеть о 260 тысячах рублей в один прием, потраченных им на поставки оружия и патронов в тылы врага которые были изрядно проедены даже в Думе, где безо всякой подсказки и инструкции действовали, как пописанному депутаты Виновер, Якубзон, Герценштейн, Розенбаум, Мейлах, два Френкеля, один Сруль из Москвы, другой Ицха из Костромы, а также Шефтель, Котловкер, Шрак, Червоненкис и многие другие. По сведениям лондонской еврейской хроники, Цена русской смуты определялась такими цифрами. 115 тысяч фунтов стерлингов от германских евреев, 149 от английских, 240 от американских и 370 тысяч фунтов стерлингов от французских. Для перевода этих сумм в рубли достаточно было умножить их в 10 раз. Памятуя об экономической стороне дела, Руднев свел воедино сведения о чистых прибылях банков в 1905 году. Картина получилась чарующая. Тульский земельный свыше 13%, Киевский свыше 15%, как и Ярославско-Костромской, Московский земельный, а также Нижегородско-Самарский и Донской свыше 21%. Полтавский 26% и, наконец, Виленский 27,9%. вильно кстати, был столицей Бунда, местом, где основана была первая в России подрывная типография пояснил как-то при встрече Игнатьев, так что связь очевидна. Но мужайтесь, Всеволод Федорович, это еще цветочки. Игнатьев, невесело улыбаясь, откланивался и убегал по делам, которых у него заметно прибавлялось. Долгих разговоров он старался не вести. Все это было еще до Портсмута. И вот одиннадцатая статья мирного договора. Всеволоду Федоровичу попалась на первый взгляд странная прокламация, называвшаяся, как граф Витте, барона Камуру перехитрил. Камура подписал договор с японской стороны. В прокламации напечатана была речь графа Кацуры, представителя японского правительства, обращенная к вожакам японских партий. «Славные сыны великой страны восходящего солнца», начинался текст. И Руднев даже представлял, что слышит вкрадчивый голос графа, с которым несколько раз виделся в Йокогаме. Поздравляю вас с большой победой! Что вы одержали в Портсмуте победу, вы поймете, когда я кончу. Народ японский протестует против заключения мира, и при том столь серьезно, что подобное разъяснение может принести тяжелый вред нации, преждевременно разоблачая наши планы и виды на будущее. Свою откровенность граф объяснял тем, что недовольство договором в Японии достигло чрезвычайных размеров, и правительство вынуждено было открыться руководителям разных движений, разных, но объединенных сознанием первичности интересов Отечества. «Постыдный мир», — продолжал Кацура, — «есть признание нашего права на участие в решении мировых вопросов». Проект мирного договора был составлен еще пять лет назад, — и разработан до мельчайших деталей. Противниками барона, говорил судя по прокламации граф, выступали нами изученные, намеченные и подготовленные. Главная цель мира и войны была замаскирована так тщательно, что только посвященный мог ее заметить. И дальше речь шла прямо об одиннадцатой статье. Строго говоря, нам нужна была лишь она. одиннадцатая статья дает нам все и баснословную контрибуцию, и громадную территорию на материке. По этой статье мы вправе участвовать в эксплуатации богатейших звериных и рыбных промыслов, доходность которых так велика, что в течение пяти лет она может покрыть все наши внутренние и внешние займы. Под обеспечение этими промыслами наши кредиторы уже открывают кредит и на очень выгодных условиях. Право участия в рыбной ловле бессрочно. Значение – несравнимо выше, чем единовременная контрибуция. Франко-прусская контрибуция вместо ослабления Франции вызвала возрождение и усиление ее, потому что она чувствовалась каждым французам как дурацкая пошлина, платимая за былой антипатриотизм. Россия окажется вовсе оттесненной от Тихого океана. Явится возможность обстоятельно исследовать всю Восточную Сибирь, которая отныне должна явиться объектом нашей внешней политики. «Вот он, зародыш будущих наших новых бедствий», — прошептал Читая Руднев. Далее японец как в воду глядел. «Мир, заключенный в момент наивысшего возбуждения народных масс, будет иметь гибельное влияние на внутреннюю жизнь России. Силы, вызванные к жизни войной и не израсходованные на нее, станут искать выхода внутрь». Сильное народное раздражение, неразумно остановленное и отклоненное от естественного пути, вызовет внутренние беспорядки чисто стихийного характера. Беспорядки эти свяжут Россию и по рукам, и по ногам. Все ее внимание будет сосредоточено в центре, и мешать нашим операциям на окраине никто не будет. Так что для нас портсмутский мир является лишь перемирием, которое создает нам возможность укрепиться, за счет России же, и набраться сил для новой войны. Россия побеждена исключительно потому, что она разделилась на части, а мы победили только потому, что все были заодно, что все мы шли к одной цели, хотя и разными дорогами. Даже если это апокриф, сказал Руднев, показав Марии Николаевне текст выступления графа Катсуры, то весьма талантливый. Никакой враг Отечества не мог действовать иначе. «Маша, знаешь, мне, пожалуй, больше нечего делать в Петербурге». Всеволод Федорович уже решил оставить столицу. Он предчувствовал, что вот-вот начнется примитивная травля всего и вся, относящегося к недавней славе России. Слишком велики и агрессивны были силы, которым требовалось любой ценой доказать, что Россия — культурная страна, в которой, несмотря на некоторый тормозящий бюрократизм, христианская этика и уважение к правам и убеждениям клались в основании всех законов, единственная страна, где смертная казнь не существовала и не применялась вне моментов войны или осадного положения даже к террористам, была страной варварской. Им нужно было во что бы то ни стало убедить весь мир, что страна, где изобилие, выработала некоторое равнодушие к заработку даже в низших слоях населения была страной нищеты и порабощения. Самый абсурд этой пропаганды заставлял русское правительство не обращать на нее должного внимания. Между тем, чуждые, нерусские и антирусские влияния, идеалистические устремления к сверхсовершенству и фатальная чувствительность к иностранному мнению толкали страну к катастрофе. Да и здоровье было уже не то, что раньше. До ранения на варяге Всеволод Федорович всегда вставал в шесть утра, делал гимнастику, принимал душ и никогда серьезно не болел. Кроме того, записки моряка, в которых Руднев решил обобщить все свои наблюдения и изложить все события такими, какими они были в действительности, можно было закончить только вне столичной суеты. Мария Николаевна не спала ночами, все думала, как ей быть. Она понимала, что Всеволод Федорович прав, и ему надо уезжать, Но сыновьям нужна была столица. Их будущее можно обеспечить только в Петербурге, уж никак не в деревеньке Мышенки, Тульской губернии. Глава седьмая «Вот, моряк мой дорогой, это моя родина», — произнес Руднев, гладя любимую собаку на перроне станции Тарусская. Правда, похоже на море. Раскинувшиеся до горизонта поля... Своими просторами действительно напоминали морские дали. Моряк одобрительно гавкнул. Он был единственным живым существом, сопровождавшим адмирала, слава о котором еще недавно могучими волнами прокатывалась по всему миру. Теперь возьмемся за вилы, лопату, топор. Хватит воевать. Пес снова одобрительно гавкнул, ткнувшись в колено хозяина. Животные любили Руднева, потому что чувствовали в нем очень доброго человека. Он вмешивался, когда видел, что портовый возница бьет лошадь. А однажды в одном из юго-восточных портов спас от побоев обезьяну и принес ее на корабль. Ее назвали Жак. Она развлекала матросов во время плавания. Руднев, как тонкий психолог, иной раз по отношению к животным делал определенные выводы о том или ином человеке. Как-то один матрос, слывший в команде недобрым человеком, побил Жака. Тот исчез, а наутро обезьяна увидели высоко на мачте. Она методично бросала в море золотые монеты, принадлежавшие, как оказалось, ее обидчику. И началась у Всеволода Федоровича размеренная деревенская жизнь. Вскоре в округе пошли разговоры о странном адмирале, который с утра до вечера возится в саду и в огороде, сажает картошку, договаривается о навозе, Выписывает сельскохозяйственные журналы и, кроме земского врача Шаровникова, почти никого не принимает. Иногда гостит у кого-то из соседей, ставит в церкви свечку за упокой российских мучеников, заходит на почту, отправить очередное письмо в Петербург. Пакеты плотные, даже твердые, с фотографиями видно. Сколько лет ему сразу не скажешь, держится молодцом, походка упругая, как у молодого. А вот голова вся седая, и бородка тоже. Приходили Рудневу и письма из столицы. Длинные, участливые, от друзей, Воронова и Абрамова. Деловые, замешанные на горьком юморе письма от Алексея Ивановича Игнатьева. Последний лишь изредка интересовался, как продвигается работа над записками. А больше делился информацией, шедшей, как он считал, и не без оснований, в строку. Полюбуйтесь, любезный Всеволод Федорович, писал Игнатьев в 1909 году. В Португалии зверски убиты король Дон Карлос и его наследник. За 60 лет конституционные гарантии не были приостановлены ни разу. А вот братски, со слезами на хитрющих глазах, установленная республика в Лиссабоне приостановила все гарантии уже через 15 месяцев после слез и объятий. Сами понимаете, чьих беспримерное насилие процветают при временном правительстве. Ожидайте, дорогой мой адмирал, что там скоро будут отлавливать заподозренных в монархизме, а потом все перегрызутся, как собаки. А в 1910 году от Игнатьева пришло письмо с севастопольским штампом. Отправлен в отставку. В сорок лет. Думали, застрелюсь, дудки. Решил последовать вашему примеру и обосноваться в родных пенатах на окраине любезного моему, думаю, и вашему тоже сердцу, Севастополя. У могил предков. Слишком неосторожно. Всеволод Федорович имел несчастье поинтересоваться, кем была уполномочена узкая группа межпарламентского союза, отправившаяся за границу. Тридцать членов Государственного совета и сто тридцать пять членов Думы едут совещаться в Европы. С кем? Зачем? И никто не знает, что это за пикник такой. Вы ничего подобного не припоминаете? Я нет, но, думаю, они там нарешали. Небу жарко станет. Тем не менее, Всеволод Федорович, будем возделывать свой сад. Ничего другого делать не остается. Даст Бог, приеду к вам погостить, ежели не возражаете, да подучиться всем святым многотрудным работам без интриг и коварства ближних. Но увидеться им больше не удалось. В последнем из полученных Рудневым отыгнать его письме Алексей Иванович делился уже севастопольскими наблюдениями. Он писал об исторической закономерности, заключавшейся в том, что наибольшие усилия разрушителей государства направляются на флот. Свой обзор он начал с Голландии XVII века, Франции XVIII, а закончил Россией начала XX. Ныне стало известно, заключал Игнатьев, что двоюродный брат оправданного Дрейфуса Хацкель Ульма участвовал во взрывах французских броненосцев. Так то, любезный мой адмирал. А английские социал-демократы собирают деньги для того, чтобы отправить в Аргентину 35 потемкинцев, в кавычках. Однажды спавшего после обеда Руднева разбудил громкий стук в дверь. Врач Шаровников вертел в руках диковинную визитку для вас всеволод федорович смущенно сказал он и стул и привез от француза он хотел бы вас навестить руднев взял визитку виктор снес было написано на ней по французски слезы выступили на глазах старого адмирала снес почти не изменился и всевладу федоровичу стало неловко за свою стариковскую палку с которой он принужден был ходить в последнее время. Обнялись. «Пойдемте наверх», — с трудом волнуясь, — проговорил Руднев. «У меня всего два часа, возвращаюсь в Париж». СНС служил по дипломатическому ведомству. Вспомнили былое, перешли к дням наступившим. Руднев поинтересовался петербургскими впечатлениями, спросил о Думе. — Ваша дума — явление неожиданное и даже неестественное, — сказал в ответ бывший капитан Паскаля. — Почему же, — усмехнулся Руднев, — уже знакомый с мнением о ней, жившего неподалеку Льва Толстого? — Чем безнравственнее люди, тем они усерднее занимаются общественным переворотом. — Потому что мы считали русскую империю сильной. Но сила не в материальной силе, а в сознании опасности Родины и в твердом единодушном «Решение и желание предотвратить опасность?» «Ничего такого я не замечаю в вашей думе. Кругом идет полное разложение. Промышленность ваша убита стачками и забастовками. баставали и раньше, — заметил Всеволод Федорович. Лучший наш броненосец «Орел» затоплен в гавани во время его оснащения оружием, а виновных не отыскали. непостижимая аварии». Снаряды никуда не годились, но казенные заводы еще как-то тянут. — Это долго тянуться не может. — У вас не хватит средств, — решительно сказал Сенес. — Пароходства парализованы. Все инородцы, когда-то завоеванные вами, подняли голову, требуют автономии и встречают в думе сочувствия. — В чем же дело, по-вашему, Виктор? — Ваши думцы, быть может, очень умны. Но они не граждане России, а граждане всего мира. Они не отличают правительство от государства. Борясь с министерствами, со старым режимом, они борются, умышленно или нет, не знаю, против государства. И знаете, сын осёкся. Договаривайте, Виктор, не беспокойтесь, — ободрил Руднев. Россия будет чернорабочим поставщиком в Европе хлеба, мяса, леса и так далее твердо сказал сенеэс простите за откровенность и скоро это исполнится будьте уверены скоро иного выхода нет государство сильно и живет лишь любовью к родине сознанием долга граждан вам это известно больше чем очень многим у нас те же проблемы в всеволод но виктор демократия все решает большинство неужели в этом нет какого то сокровенного смысла Сократа отравила самая образцовая демократическая республика. Платон и Аристотель спасались от справедливого большинства, толпа поддается демагогам, а те, кто поднимается над нею, терпят всякую ее тиранию. Правление анонимной численности к добру и злу постыдно равнодушно, и зиждется на количественном, а не на качественном начале. «Да, перед нами пропасть, куда есть немало охотников нас столкнуть», — сокрушенно заключил Руднев. Он понимал, что происходит, понимал, что в это время, когда открыто проповедуется утонченная грязь, воспевается кровавая братоубийственная борьба, сокрушается вековая моральная культура, которая была и его культурой. Ему, такому, остается одно — обряд умирания. Злые инстинкты давно уже имели своих философов, поэтов и пророков, но давно и добро — представлявшаяся Всеволоду Федоровичу капитаном тонущего корабля, было готово достойно погибнуть, стоя на капитанском мостике в безупречно подогнанной форме, с вычищенными пуговицами, спокойно глядя в глаза смерти. И не бывало в мире ничего более возвышенного, чем этот обряд умирания, добра, смертью смерть поправшего. Руднев лично знал Владимира Николаевича Миклуха Маклая, брата знаменитого путешественника, капитана Крейсера, адмирал Ушаков, открывшего Кингстоны и ушедшего под воду с неспущенным флагом. Знал капитана-миноносца Страшный, сразившегося с шестью японскими миноносцами, капитана-стерегущего, через месяц после Чемульпо, принявшего бой с четырьмя японскими судами. Знал многих офицеров Суворова, принявшего три смерти, расстрел, сожжение и потопление, но не сдавшегося, и не чувствовал себя несчастным, потому что всех геройски погибших не считал погибшими, ощущал живую связь с ними, был, наконец, верен присяге и отлично с молодых ногтей знал, как и они, что такое честь офицера и достоинство Родины. Духоподъемны были и воспоминания, которые он торопился перелить в строки своих записок моряка. Причем таковыми были не только личные впечатления. Даже в смутное время нет-нет, да и поднимались великие всполохи великого чувства, когда Россия ощущала себя как один человек. Так было на следующий день после атаки японцев на порт Артурский рейд, когда в Петербурге в раз собрали полтора миллиона рублей, в Москве сто тысяч, а повсюду жертвовали кто тысячи, кто копейки. Так было и после гибели флота, когда князья и купцы отдавали десятки тысяч на постройку новых судов. Белье и платье для солдат шили во дворцах, частных домах и даже в правительственных учреждениях. Были организованы даже приюты для тружениц-благотворительниц. И так было на Варяге, из всей команды которого до старости доживут единицы, чудом прошедшие вместе с Россией сквозь неслыханную пытку истории но и тогда уже, в самом начале века, проницательный, хотя и далеко не безупречный философ, господин Соловьев чуял близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, быть может, менее резким способом, чем в нейроновские дни, но более тонким и жестоким, ложью, насмешками, подделками, да и мало ли еще чем. Не только вера, но и сам дух России от нее неотделимый. Это успел испытать и Всеволод Федорович. Травля в печати, как и предусматривалось, поднялась. Она была основана на глумлении, лжи, на смешках и подделках. Унизительные запросы специальной комиссии для описания действий флота получили многие варяжцы. 18 апреля 1909 года врач варяга Храбростин отвечает на запрос, пытаясь восстановить картину боя. Так ему легче опровергать клевету о том, что якобы Руднев самолично принял решение о затоплении варяга. Да еще и после визита на Тальбот. Ноги скользят, вода красновата, в ней плавают лоскуты кожи. Слышу разговор офицеров «взорваться». Нельзя, англичане близко. Затопиться? Зачем тогда пластырь подводить? Орудия разбиты. Офицер варяга Балк, раненый тяжело во время боя, еле сдерживает гнев. Разъясняет, что совет офицеров состоялся до отъезда Руднева на Тальбут. 12 июля 1909 года на запрос отвечает сам Всеволод Федорович. Его рука тверда, стиль ровен, объяснения подробны. Он прекрасно понимал, к чему клонится дело. Травля достигла апогея. В выражениях не стеснялись, поздней осенью Мария Николаевна получила письмо от Шаровникова, в котором он по секрету от Руднева сообщал, что Всеволод Федорович тяжело болен и ему нужен уход. Клиня себя, Мария Николаевна с двумя младшими сыновьями прилетела в Мышенке и ужаснулась перемене, произошедшей с мужем. Вынужденное бездействие на фоне травли и непрестанной борьбы с болью физической не прошло бесследно. Три года болезнь подтачивала богатырский организм еще не старого, но уже забытого героя Чемульпо. Он угасал на глазах. Пока мог, часами просиживал за столом над записками моряка. Они представляли собой уже два толстых тома, и, наконец, в июле 1913 года тульский профессор таубы развел руками. Срок жизни 57-летнего героя-варяга истекал. Через несколько дней Мария Николаевна с сыновьями, сопровождаемая Шаровниковым и толпою местных крестьян, скромно, без воинских почестей, хоронила Всеволода Федоровича Руднева. О его смерти сообщил только кронштадтский вестник. Моряк сутки провыл у свежей могилы, а потом исчез. Его пытались отыскать, но не смогли. Спустя год для России начались последние испытания. Из записок Игнатьева. «Севастополь. Апрель 1920 года». «Я мог лишь украдкой со стороны наблюдать картину развала России. Но легко пишется, когда на столе лежит заряженный револьвер. Еще легче, когда в твоем подвале спрятан пулемет с полным боекомплектом. Гонение на православную церковь, расхищение несметных богатств России, поголовное истребление христианского населения, мучения, пытки и казни — Воскресили давно забытые страницы истории, о коих помнили и предупреждали только отмеченные Богом люди. Не захотели слышать Достоевского с его «провидением колоссальной стихийной революции», которая потребует сто миллионов русских голов и зальет весь мир кровью и слезами. Не захотели прислушаться к откровениям американских газет двенадцатого года, Подлую Россию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим встать на колени перед избранным народом. Евреи всего мира объявили войну России и тому подобное. Либеральными толкованиями подорвали престиж законов, тюрьмы превратили в садки для откармливания преступных тунеядцев. И дождались. Тут не новое, что на птичьем языке зовется ныне борьбой труда с капиталом. Тут возврат покрытому вековой пылью старому, и какими руками убивается христианство и христианское. Одно в Англии призвало убить еще и Александра Третьего, за что даже у англичан получила полтора года заключения. Другое обругала командира полка и прослыла за это другом народа. Третье в призывном возрасте дезертировало и эмигрировало. Четвертое, с детства обожравшись в поисках острых ощущений, припало к источникам самых извращенных пороков и создало себе имя оригинального мыслителя и тоже друга народа. Пятое, вовсе патологическое, исчезло в пучине тайных обществ, чтобы в определенный момент вынырнуть для великих дел страха ради иудейска. Шестое, наплевав на присягу, и сшепталось за спиной государя, одурев от собственных фантазий и бесславно околев в сточной канаве истории. И все вместе, аки черви, въелись в живое тело России, предав ее и отдав на заклание. Денщик мой бывший, изрядный водолаз, на медне сошел с ума и ныне грызет мои последние сухари. На дне гавани узрел он несметную толпу утопленных золотопогонников и морских офицеров с привязанными к ногам камнями. Среди этой толпы мертвецов Теребим был подводным течением священник с воздетым перстом, также шевелящимся. Несчастных связывали группами, наносили им ударами сабель и револьверов тяжкие раны и полуживыми бросали в море. Гонимая голодом, они доверились приглашению для записи на работу, сулящую хлеб. Мои попытки удержать хоть некоторых оказались бесполезны. На что надеялись? Весь Крым залит кровью. В Симферополе саблями отрубали уши, носы и руки, выкалывали глаза и лишь потом добивали. В Олубке чрезвычайка расстреляла сотни больных и раненых. Заживающие раны, полученные на фронте, вскрывались и засыпались солью, грязной землей и известью заливались спиртом и керосином. Какие-то иностранцы, какие-то извращенки, всем командуют Кажется, я вообще остался один недобитый. Слава Богу, не женат и бездетен. Рукопись мою припоручаю соседу моему Андрею Мельникову, мирному мещанину, каретных дел мастеру. Хоть фамилия и попахивает чертовщинкой, да человек хороший. Жаль, не удалось спасти рудневские записки моряка. Музеи Черноморского флота, где они хранились, чекисты пустили в распыл чрезвычайно быстро даже для нынешних последних времен. Кстати, чк означает по-еврейски «бойня для скота», а «красная» и белое разные названия одной формы хорошо подготовленного национального помешательства. «За сим кончаю и отправляюсь оборонять мою саклю. Меня в покое не оставят», Уже заходили. Бородою моей не обманулись. Что ж, эти палачи увидят, как будет умирать русский офицер. Но это будет их последним впечатлением на этом свете. Господи, благослови. Послесловие. Девочка, которой мещанин Андрей Мельников крестил варяжцев на торжествах в Севастополе, бабушка автора, Мельникова, Зайцева Татьяна Андреевна. Она успела окончить четыре класса церковно-приходской школы. А потом началась новая история, которую она, как и миллионы других простых людей, отведала в полной мере. Умерла она 2 октября 1988 года в день очередной беззаконной конституции в коридоре больницы у полуразрушенной церкви с допотопным оборудованием избившимся с ног персоналом. Автор — ее внук, и решился тогда написать это повествование.